Глава седьмая Прошло уже два месяца, как мы стали жить вместе. Был день накануне майской зарплаты. Закончив работу, я отправился в раздевалку и стал собираться домой. Ко мне подошел начальник нашего отдела и по-приятельски стукнул меня по плечу. — Ты как, свободен вечером? — тоном исключающим возражения спросил он. Среди людей, причисляющих себя к начальству, полно таких, кто любит демонстрировать свое расположение с помощью поглаживания по спине или похлопывания по плечу. Наш начать дело по фамилии Отака был классическим представителем этой породы. Вот черт! Небось, потащит меня в кабак. Такие люди без выпивки ни о чем говорить не могут. А темы у них можно представить какие. Женщины, азартные игры, попса какая-нибудь. Наборчик, который от меня в тысячах световых лет. Такие беседы для меня мучения. Я угадал. Начать дело показал жестом, дескать, пойдем опрокинем по стаканчику. В душе мне очень хотелось отказаться, и я сказал ему, что не могу. Но он заявил, что надо поговорить о работе. Тут уж я не мог отказаться. Шеф добавил, да ты не дрейф, ничего плохого я тебе не скажу. Делать нечего. Я позвонил в кондитерскую и предупредил Рёка, что задержусь, чтобы она меня не встречала и ждала дома. Как я и ожидал, разговор, который состоялся между нами в погребке, куда он меня затащил, получился непростой, хотя и начался мирно. А так и поведал, что наша бригада в последнее время работает очень хорошо. Поэтому завтра, в день зарплаты, нам должны выплатить дополнительный бонус. Он за нас похлопотал и выбил премию так что завтра все должны не забыть печать. Ну и, конечно, отблагодарить его за старания. В Японии вместо подписи преимущественно используются личные печати, варьирующиеся в зависимости от важности заверяемых документов. Зарплату нам перечисляли на счет в банке, а такие специальные бонусы выдавали на руки, поэтому и требовалась печать, которой у меня, естественно, не было но на печатях выгравирована только фамилия, так что для этого случая подойдет та, что есть у Река. Наверняка валяется у нее где-нибудь, думал я про себя. И вот еще что, — подчеркнуто чванливо проговорил начать дело. Алкоголь уже начал туманить ему мозги. Пьяные они такие, липучие. Привыкнуть к этому невозможно. Я поглядывал на него время от времени. Коротко остриженная глава, Вытянутое лошадиное лицо, узкий, изрезанный морщинами и покрасневший от постоянных возлияний лобик. Глаза большие, на веках под глазами у наружных уголков глаз сеть бесчисленных мелких морщинок. Не лицо, а сплошные морщины. Они служили начать дело средством выражения таившихся в нем эмоций и мыслей. Становились то мельче, то глубже, расстояние между ними то расширялось, то сужалось. Его мимика была красноречивее всяких слов. Этот тип напоминал мне пронырливого краснорожего моллюска. Глядя на него, я чувствовал себя все хуже. Он был мне физически противен. Чуть не до тошноты. — Что-то ты вроде как не в себе, а? Ходишь один, как белая ворона. — Так вот он о чем подумал я и, отведя глаза, уперся взглядом в декоративную фанерную перегородку, богато украшенную масляными пятнами. «Все за тебя переживают!» «По какому поводу, интересно?» Я не испытывал к нему ничего, кроме неприязни. «Все к тебе по-доброму. Так что ты нос особо не задирай. У нас коллектив. Мы все кореша. Все по-душевному, так ведь?» Или я неправильно говорю? Такие вот резоны. Ни да, ни нет не скажешь. Если у тебя что-то не так, я всегда чего-нибудь присоветую. Ну что, с бабой что не так? Или денег нет? У таких типов других мыслей не бывает. На другое фантазии не хватает. Вроде все в порядке. Просто у меня характер такой неразговорчивый, сказал я. Так не пойдет, Исикава-кун. Ты с людьми живешь. А раз так, значит, и в начальство тебе захочется, и семьи, и подчиненных. Вот уж о чем я не думал. Еще все говорят, что ты в зеркало смотреть не любишь, так? Кто говорит? Выходит, все знают? Я непроизвольно избегал зеркал, и они, наверное, заметили. Может, у тебя с нервами что? Да ничего такого. — Тогда слушай сюда. Начальника вашего участка переводят в Кансай. — Я думаю рекомендовать тебя на его место, — Чуванился начать дело. Кансай — регион Западной Японии на острове Хансю. — Вот как? — только и ответил я. Удивлению начать дело не было предела. Он верно думал, что каждый, кто услышит такие слова, должен подпрыгнуть от радости и завилять хвостом, хотя ему заранее было известно, как я могу отнестись к его предложению. Он просто хотел посмотреть на мою реакцию на предложенную вкусную приманку. Его цель — поймать жертву, систематизировать ее, наклеить ярлык и на этом успокоиться. У таких личностей начинает рушиться вся система ценностей, когда они оказываются рядом с людьми, которым нет дела до выпивки, женщин, денег и карьеры. И их тут же охватывает тревога. Вот, значит, какое дело. Поэтому я должен разобраться, как следует, что ты за тип, правильно? Я ж твой начальник. Ты чего не пьешь? Пей!» Распорядился начать дело. Вообще-то у начальника нет оснований заставлять подчиненного пить. Ведь человек выпивает для удовольствия, но начальник имел на это свой взгляд. Должно быть, по-моему, и точка. Начать дело словно прочитал мои мысли. Нет, парень так не пойдет, гнул он свою линию. Вместо исикавый кун я стал просто парень. Ты вообще о чем думаешь? Не хочешь по-людски жить? Отгородиться от всех собрался? ты будешь разводить? Уж меня-то на это не купишь. Начать дело понес и колесицу. Что значит по-людски? Пить каждый день, мучиться похмельем и похабные истории друг другу рассказывать. Он закурил и выпустил дым мне в лицо. — Это все по молодости. Зелен ты еще, парень. Вашего брата хлебом не корми, дай только поболтать, просуждать красиво. А вот я могу тебя одним словом без зарплаты оставить. Что тогда делать будешь? Я перестал его слушать. Молча разглядывал гитару, висевшую тут же на расстоянии вытянутой руки, посматривал на входную дверь и думал как бы поскорее вернуться домой и погреться у катацу вместе с река обняв ее за плечи тут вдруг дверь распахнулась и в погребок влетел человек увидев его мокрые волосы я понял что на улице пошел дождь и почему то сразу почувствовал огромное облегчение будто кто то неизвестный пришел мне на помощь эй слушай сюда раздался голос начать дело Его лицо уже успешно прошло стадию покраснения и почти приобрело цвет баклажана. «Дурак ты, парень! Жизни не знаешь! А у нее свои правила! Давай-ка разберись с этим!» Он разозлился. «Ладно, пойду отолью. Ой, выпивка кончилась!» Взял опустевшую бутылочку из-под сока и удивленно потряс ее у меня перед носом. «Надо было это сказать официанту, а не мне». — Вернусь из сортира и продолжим. Начать дело с шумом отодвинул столик, поднялся и исчез в туалете. Я заказал еще саке, снял со стены гитару, положил левую руку на гриф, и меня будто что-то толкнуло. Похоже, я что-то вспомнил. Пальцы привычно прижали струны к грифу, я тренькнул большим пальцем по струне, извлекая звук из инструмента. Пробежал пальцами по грифу. «Получается. Я умею играть на гитаре?» В голове стал подниматься туман. Что-то проникло в цепочку моих мыслей. «Исчезнувшее прошлое?» «Хорошо, если так». «Эй, давай легию юномати. Спой-ка, а?» «Элегия Юна Мати» — популярная мелодия, которую написал известный японский композитор-гитарист Масао Кога в 1948 году. Раздался вдруг у меня над головой чей-то голос. Его обладатель с трудом ворочил языком. Я поднял голову и увидел стоявшего передо мной крупного средних лет дядьку, который до этого сидел за соседним столиком. Хватило беглого взгляда, чтобы понять, что он относится к той же породе, что и мой начальник. «Элегия Юнамати? никогда не слышал. Я брал аккорды совсем другой мелодии. Вернулся из туалета начальник. Сел передо мной и спросил, «Ну как, подумал?» Я вернул гитару на место. «Может, надо четче сказать, что я обо всем этом думаю?» Хотя все равно это будет пустая трата времени. Я вовсе не собираюсь делать карьеру на заводе или что-то там копить. Я хочу лишь поскорее вернуться домой и увидеть Река. Ничего, пройдет малость времени, все поймешь. Значит, дело сунул мне под нос свою пустую чашечку. Я спокойно наклонил бутылочку, чтобы налить ему сока. Ни черта ты не соображаешь! И воспитание у тебя на нуле, старших не уважаешь. Хоть это-то ты понимаешь, ни карьера у тебя не будет, ни баб. «Можно я скажу, шеф?» — сказал я. «Я ведь никому не мешаю. Просто стараюсь работать как следует, изо всех сил». Начать дело посмотрел на меня. Похоже, он был удивлен. «Ты это к чему, парень? Удивить меня хочешь?» Ты ж зарплату получаешь, значит, должен работать как надо. Он залпом осушил чашечку с саке и снова протянул ее мне. Я не стал ему подливать. Раз он так, надо, наверное, ответить. А я так и работаю. Может, я не слишком разговорчивый, может, не люблю в зеркало смотреть, но разве я кому-то этим мешаю? А то, что пью, мало. — Закончить я не успел, потому что кто-то вдруг постучал мне по голове. Часто-часто, как стучаться в дверь. Это оказался тот самый дядька лет пятидесяти, что просил сыграть ему элегию юномате. Он опять встал из-за стола и стоял рядом со мной. — Что за человек без выпивки, а без корешей? — Вам, соплякам, лишь бы поспорить! он явно намереваясь еще раз стукнуть меня по голове. Вставая с места, я выбросил вперед правую руку и закатил кулаком прямо в красную рожу верзилы. Тот чуть не повалился на спину своего приятеля, сидевшего, сгорбившись на стуле, и растянулся на столе. Тарелочки и бутылочки из-под со звоном полетели на пол. Сидевшие вокруг люди повскакивали с мест. Похоже, все они одна компания. Один из них схватил гитару и движением дровосека, работающего топором, обрушил ее на мою голову. Я поднял руки, чтобы защититься, и тут же получил удар в живот. Гитара развалилась на куски, струны лопнули, обломки гитары приземлились на каменный пол с дурацким звуком, напомнившим бой часов. «Ах ты, гад!» — вырвался у меня крик, и я не узнал своего голоса. Мелькнула мысль раздвоения личности. «Где-то в глубине меня, видимо, живет еще один человек, который резко просыпается и начинает действовать, когда ему заблагорассудится». Он и бросился, как таран на поверженного, коротко остриженного верзилу. Врезал ему раз, другой, третий. Кто-то сзади просунул руки мне подмышки и соединил их в замок на шее. В борьбе этот прием называется двойной Нельсон. В ответ я, или он, другой человек, со стервенением соданул соперника локтем и тут же почувствовал удар по голове слева. Это уже был перебор. Кто-то добавил мне еще стулом и я потерял сознание. Очнулся на мокром черном асфальте. Голова, плечи, волосы — все было мокрое. Шел дождь. Собрав все силы, я приподнялся, встал на четвереньки. Меня что, вышвырнули из этого кабака? Я подумал тут же вернуться туда, но понял, что явно не в форме для такой операции. «Ну и мудиль же ты!» — послышался презрительный голос начать дело. Он стоял под козырьком у сухой стены здания. Я перевел взгляд с него на мокрую мостовую и почувствовал специфический солоноватый вкус крови в разбитом рту. Вместе с ним вернулось то самое ощущение. Ощущение мрачной злобы и жестокости, будившее предчувствие и бередившее память и в то же время полные безнадежности и отчаяния. Помню. Я помню эти ощущения, этот вкус крови. Выходит, я жил в таком мире. Как же это? Честный, порядочный. Это не про меня. От этой мысли у меня сразу скрутило живот, Желудочный сок потек в обратную сторону и подступил к самому горлу, будто кто-то наступил мне на желудок башмаком. А потом этот сок хлынул изо рта, закапал с кончика носа. Я повалился на мостовую. Вид у меня был самый жалкий. Нос забила слизь, изо рта длинными нитями тянулась липкая кислая слюна. Капель из носа прекратилась, но свисавшие с губ до асфальта тонкие нити не обрывались. Они навек привязали меня к земле. Дождь лил, не переставая, размывая исторгнутую мною рвоту. Странно, а почему вода красная? Подумал я и понял, это кровь. Глядя на покрасневшую воду, сел, поджав под себя ноги. Глава раскалывалась. Заболело все тело. Это был настоящий парад боли, поразивший голову, живот каждую клетку тела, не пощадившей душу. — Ну, что поделаешь? — начать дело небрежно поводил рукой по моей спине туда-сюда. Судя по голосу, он порядком перетрусил. — Ничего, — сказал я. — Нормально. Один справлюсь. Он убрал руку и исчез. Я остался сидеть в той же позе. Вспомнил, как впервые увидел река в Коэндзи. Тогда она также сидела на асфальте. Был ли у нее такой же жалкий вид? Но она хотя бы не выпивала с начальником. У меня есть река. Чего мне еще желать? Завтра должны заплатить бонус. Обязательно куплю Рёка что-нибудь. А сейчас надо поскорее домой. Я медленно поднялся, бросив взгляд на оставшееся после меня грязное пятно. Дождь уже размыл его, оставив на асфальте лишь какие-то мелкие частички, как свидетельство мучившей меня боли.